Тогда я подумал, для какой работы больше всего подходят мои таланты, — продолжал Ронни. Для меня время всего лишь одно из измерений. А потом я подумал, ведь свежее молоко всем нужно, правда? И все хотят получать его рано утром. — всяко лучше, чем мыть окна, — сказал Людзе. Ну, мытьем окон я занялся только после того, как их изобрели. А до того я нанимался работать в саду поденно положить тебе еще прогорклого масла, Яка. — Да, пожалуйста. Людзе протянул чашку. Людзе было 800 лет, и потому он решил передохнуть. Герой бы сейчас вскочил, выбежал в безмолвный город и... В том-то и дело. Герою все равно пришлось бы остановиться и задуматься. Что же делать? За 800 лет Людзе усвоил. То, что случилось, останется случившимся. Если вдаваться в технические детали, оно может остаться случившимся в другом подмножестве измерений, но сделать его не случившимся нельзя. Часы пробили, и время остановилось. Чуть позже найдется решение, а пока время можно скоротать за чашечкой чая с нежданным спасителем. В конце концов, Ронни — непростой молочник. Людзе давно пришел к выводу, что все на свете имеет свою причину, кроме, возможно, футбола. Отличное масло у тебя. — Ронни, — сказал он, отхлебнув из чашки. — Нам нынче подают такое, что я им и телегу не стал бы смазывать. — Дело в породе ответил Ронни. — Я даю высокогорных яков, которые живут 600 лет назад. — Твое здоровье! — Людзе приподнял чашку. — Правда, странно. Но если сказать кому-нибудь, что всадников апокалипсиса первоначально было пять... — А потом один ушел и подался в молочники, ну, любой удивится, и спросит, почему ты... Глаза Ронни на миг блеснули серебром. — Творческие разногласия! — рявкнул он. — Гипертрофия, эго и все такое. — А кое-кто скажет... — Нет, не хочу об этом говорить. — Конечно, я желаю всяческих удач. Конечно — Конечно. С непроницаемым лицом повторил Людзе. Я с большим интересом наблюдал за их карьерой, не сомневаюсь. Ты знаешь, что меня даже из официальной истории вычеркнули?» Он поднял руку, и в ней появилась книга. С виду совершенно новая. «Вот это оригинальная версия», — кисло сказал он. «Книга Ома. Пророчество Тобруна. Встречал ли его когда-нибудь? Высокий, с бородой? Часто хихикает без причины. Нет, Ронни». Это даже раньше меня было. Ронни протянул ему книгу. «Это первое издание. Посмотри, главу вторую, стих седьмой». И Людзе прочитал. «И ангел, облаченный в белое, открыл железную книгу, и пятый всадник явился в колеснице из пылающего льда, и было разрушение законов, и разрывание связей, и сонмище вскричало. О, Боже, вот теперь мы точно влипли. Это про меня». Гордо сказал Ронни. Людзе заглянул в следующий стих. И узрел я типа как кроликов многоцветных, но если по-простому в шотландскую клетку, и они вроде как крутились, и звук был типа как будто что-то большой в сиропе. Этот стих вырезали в следующем издании, пояснил Ронни. Старина Тобрун был очень разнопланов в смысле видений. Отъемнянства могли выбирать именно то, что им подходило. Но, конечно, в те дни Все только начиналось. Смерть, конечно, уже тогда был смертью, но остальные — всего лишь местный недород, мордобой и парша. А ты? Публика мной больше не интересовалась. Во всяком случае, мне так сказали. В те дни мы выступали перед очень маленькими аудиториями. Одно нашествие саранчи у какого-нибудь племени колодец пересох извержение вулкана мы ни чего не отказывались. И пятерых для таких масштабов было слишком много. Он шмыгнул носом. — Во всяком случае, мне так сказали. Людзе поставил чашку на стол. — Ну, Ронни, приятно было познакомиться, но время... Время никуда не идет, понимаешь ли. — Да, я слышал. На улицах нашествие закона. — Закона? — Дехлангов, ревизоров. Они сделали так, чтобы человек опять построил стеклянные часы. — Ты знаешь? — Слушай, я, конечно, не состою в грозные четверки, но у меня есть глаза и уши. — Но это же конец света. — Ничего подобного, — спокойно ответил Ронни. — Все на местах. — Но ничего не шевелится. — А это не моя проблема. Мое дело — молоко и молочные продукты. Людзе оглядел сверкающую молочную, сияющие бутылки, блестящие фляги. Очень подходящая работа для того, кто живет вне времени. Молоко всегда остается свежим. Людзе снова оглянулся на бутылке и у него мелькнула неожиданная мысль. Всадники апокалипсиса выглядят как люди, а люди тщеславны. А умение использовать чужое тщеславие — это тоже боевое искусство, и Людзе овладел им уже очень давно. «Спорим, я могу догадаться, кто ты», — сказал Людзе. — Спорим, я отгадаю твое настоящее имя? — Ха? — Даже не надейся, манах сказал Ронни. — Я не монах. — Я всего лишь метельщик, — спокойно ответил Людзе. — Простой метельщик. Ты назвал их законом. — Какой-то закон обязательно должен существовать. — Да, Ронни? — Они устанавливают правила, а без правил никак нельзя, верно, Ронни? — Моё дело — молоко и молочные продукты, — ответил Ронни, но под глазом у него подёргивался мускул. — Ещё яйца по договорённости. Хороший устойчивый бизнес. Я думаю нанять себе помощника в лавку. — Зачем? — спросил Людзе. — Ему нечего будет делать. И заняться ещё сыром Ронни не смотрел на метельщика. — На сыр большой спрос. и Может быть, я даже заведу себе семафорный адрес. Буду принимать заказы по семафору. Тут кроются большие возможности. Правила победили, Ронни. Больше ничто нигде не движется. Нет ничего неожиданного, потому что ничего не происходит. Ронни сидел, глядя в пустоту. — Я вижу, Ронни, ты нашел свою нишу, — успокоительно произнес Людзе. — И чистота у тебя тут образцовая, как с иголочки. Я думаю, остальные ребята будут очень рады узнать, что ты, ну... «Процветаешь. Только один вопрос. Зачем ты меня спас?» «Что?» «Ну, мой долг по отношению к ближнему...» «Мистер Суах, вы пятый всадник апокалипсиса. Долг по отношению к ближнему?» «Но только, — думал Людзе, — ты слишком долго пробыл человеком. Ты хочешь, чтобы я узнал? Хочешь?» «Тысячи лет такой жизни...» Ты закуплился сам в себе. Ты будешь сопротивляться, но ты хочешь, чтобы я вытянул из тебя твое подлинное имя. У Ронни в глазах пылал огонь. — Понимаешь, метельщик, я своих не бросаю. — А я, значит, свой? — У тебя есть определенные плюсы. Они уставились друг другу в глаза. — Я отвезу тебя туда, где подобрал, — сказал Ронни Суах. — И все. Той другой фигней я больше не занимаюсь.